Итак, поскольку нас вот время тут сжимает вот, немножечко, я просто объясню, вообще небольшой такой блок теории, вот, и дам вам надо упражнение, которое вы уже выполните дома. То есть я его просто озвучу, как бы вы запишете по возможности, кто хочет записать, кто не хочет, просто заполнить. Итак, я уже говорил о том, что... Центры, ответственные за исполнение желаний. Ну, как сказать, они на самом деле все ответственны за исполнение желаний. Просто это два ключевых центра, которые наиболее ответственны за исполнение ваших желаний. То есть еще раз повторюсь, их два. То есть первое, это так называемая аджина то есть шестой энергоцентр. Он ответственен за формирование далеких по времени событий. То есть это центр, если можно так выразиться, стратегического планирования. Вот. И второй центр – это манипура. То есть третий – энергетический центр. Когда вы хотите сформировать какое-то событие в жизни, исполнить какое-то желание, исполнить какое-то намерение, то в первую очередь необходимо прорабатывать вот эту вот аджный То есть, опять-таки, когда уже ткань реальности сформирована, там на самом деле проще его реализовать. То есть там просто пойти и сделать, что называется. Вот. То есть задача именно как человека, который пользуется всем вот этим вот инструментарием, то есть раскачивать свою индуктивность и емкость. Ага, индуктивной емкостные характеристики своего а, контура, своего магнита желаний. Вот, в первую очередь, да, он должен обратить внимание на раскачку вот этого вот шестого энергетического центра аджначака, то есть точки в центре головы. И когда вот, мы, например, с Тимофеем занимались собственной моделью везения, еще только-только начинали, то обратили.. Внимание на одну интересную особенность. То есть у всех людей, которые вот обладают этой способностью, причем ярко выраженной способностью, э, исполнять свои желания, какими бы они ни были. То есть, опять-таки, там были люди, которые исполняли не только позитивные желания, но и негативные. То есть вплоть до формирования там, автомобильных аварий, например. Вот, то есть мы и таких опрашивали, э, людей моделировали. А вот или там была одна девушка, которая, например, силой мысли там позволяла. Иногда бить, например, посуду, И там, скажем так, двигать предметы. Но двигать не так телекинетически. Но, по крайней мере, если она хотела, например, там, чтобы полотенце там подвинулось, там стул передвинули, то как-то вот само собой так раз, то, в общем, стакан там падал, то, короче говоря, там полотенце с батареи падало. То есть вот такие вот моменты тоже были. То есть это люди, которые в первую очередь обладают очень... Если так можно выразить, ярко развитой кинестетикой в области вот шестого центра энергетического. То есть они очень точно умеют калибровать как бы, вот эти вот ощущения, которые возникают в центре головы. То есть обычно вот, в неокорских традициях принято считать, что кинестетика это то, что вот где-то в районе тела сфокусировано. А вот почему? Потому что здесь ну, достаточно хорошая мышечная там наполненность, как бы, то есть достаточно развиты М -м -м, большое количество мышц, как бы, вот нервных окончаний и так далее. А вот от как бы, мышц нет особых, вот, то есть нервных окончаний тоже, как бы сказать, ну не настолько много, сколько вот периферического. Во всем остальном теле, то есть, например, мозг, он там вообще, например, не имеет болевых рецептов. Вот, то есть э, не чувствует боли. То есть вот такой парадокс. Вроде как э, нервный центр, а боли не чувствует. А, вот, и поэтому здесь, вот в районе именно вот этого вот энергоцентра, ловить ощущения бывает достаточно сложно людям. Но это архи нужно делать. Почему? Потому что там возникает очень такое специфическое чувство, когда. Эти люди формировали какой-то запрос, у них даже вот по внешнекалибруемым признакам наблюдался очень интересный момент. То есть они делали вот так вот. То есть такое ощущение, что они напрягают некие мышцы, которых в общем-то нет, внутри своей головы. То есть, и когда мы обратили вот с Тимофеем, внимание на эту отличительную, причем ярко выраженную особенность, то выяснилось буквально следующее. Что такое впечатление создалось, что, как бы сказать, что ну, по выражению... Одного из этих людей такое ощущение говорит, что вот в районе как бы центра головы, вот центра лба находится такой своего рода тоненький канал, сифон. И говорит, я когда хочу вот, чтобы что-то исполнилось, чтобы что-то в моей жизни произошло, то у меня задача как бы не просто вот, сформировать этот образ, а сделать так, чтобы этот образ продавился сквозь вот этот вот сифон. Вот, то есть такое вот узкое место, как бы, как сказать, в кинестетике восприятии, там еще в чем-то. Вот что необходимо напрячь мышцы головы, причем мышцы внутри головы, которых мы, помним, на самом деле нет. Вот, и сделать таким образом, то есть создать такой вот как бы кинестетический якорь активизировать, который вот создает вот это ощущение некого давления, распирания то есть в центре головы, некого такого, ну, как бы сказать, чувства сдавленности. Импульс. Да, своего рода такой вот импульс как бы, который рождается где-то в центре головы. То есть очень часто, например, эти люди рассказывали про то, что им помогает создать этот импульс закатывания глаз. То есть ну, не с открытыми веками, а с закрытыми, естественно. То есть Когда вот вы сейчас можете просто вот закрыть глаза, представить, как бы, что вы неким образом, то у вас подрождается вот эта вот кинестетика, причем явно калибруемая снаружи, что голова как бы слегка подается вперед, вот, и возникает такое ощущение легкого давления, сдавленности в центре головы. Вот, вслед за этим возникает такое ощущение распирания. Если удерживать это чувство достаточно долго как бы, при формировании вот этих образов, то через какое-то время создается ощущение, что вот этот вот образ, он как бы раз и прошел сквозь это, сквозь это узкое место, сквозь этот сифон. Вот, то есть и в этом смысле опрашивали этих людей, все как один примерно сводили свое объяснение к следующему. То есть, собственно, мы это и свели вот в это упражнение, которое будет вам дано уже надо. По сути, ну, это можете называть активизацией шестого энергетического центра, активизация Аджан То есть, опять-таки, садитесь на ну, стулья удобно, но ну, с прямой спиной желательно это все. Вот. Начинаете дышать через макушку, как вы уже дышали, вот. представляя, как энергия концентрируется в точке в центре головы, вызывая в нем чувство распирания, наполненности, возможно, тепла. Или, что очень характерно, у некоторых людей в этот момент возникает даже чувство легкой пульсации. Вот. После того, как вы достигли этого состояния, представьте ваше желание максимально ярко и четко. Одновременно удерживая в себе эти ощущения в центре головы. После этого вы дожидаетесь ощущения некого продавливания. Причем здесь очень важно, после которого наступает эффект внезапного, легкого, легкости, расслабления, парения и безмыслия в голове. То есть голова становится в этот момент ясной, легкой и пустой. Вот, и после этого вы отвлекаетесь на какую-то деятельность во внешнем мире. То есть задача воспроизводить вот эту вот последовательность действий. То есть, опять-таки, мы не претендуем на какое-то научное или там околонаучное объяснение этого факта. Мы просто вот свели воедино те комплексные ощущения, которые испытывают люди, у которых желание реализуется максимально быстро, максимально качественно, максимально четко. То есть, опять-таки, вот это вот объяснение на уровне шестого энергетического центра, это уже возникло дальше. То есть, когда мы начали вот общаться с людьми, там, специалистами по биоэнергетике, специалистами как бы, по вопросам вот этого, эзотерического характера, вот. и изначально, то есть вот, возникла такая сходимость, что оказывается это вот на уровне работы шестого энергоцентра. То есть изначально, если быть просто такими простыми приземленными, как бы такими нелперами, нелперами простыми прагматичными, то вот такой вот комплекс ощущений. То есть, еще раз, вы добиваетесь накачки некой, пульсации, чувства распирания или сдавленности в центре головы, энергетической наполненности этого центра. После этого представляете мысленный образ и дожидаетесь ощущения проскакивания, проскока, продавливания сквозь вот это вот, ну вот И после этого, после того, как возникает чувство расслабления и безмыслия, то есть, одна девушка сказала, что у меня, говорит, в этот момент возникает звенящая пустота, такая как говорю, И все. И ни о чем не думается. И в голове легко и свободно. И вот в этот момент вы выходите из транса, через какое-то время я отвлекаетесь на внешнюю деятельность. Вот так. То есть это упражнение вы уже выполните. Жив. Да. Кто уже выполнил, тот уже выполнил. Итак, господа, поскольку время подходит к концу, вот, я, во-первых, хотел поблагодарить всех здесь присутствующих вот, за то, что они как бы пришли. Вот, можете себе поаплодировать этот <звучит> момент. Вот, и мне поаплодировать, продолжать. <звучит> Окей, ну и хорошо. То есть. Э -э сосим, Позвольте откланяться.